Глава двадцать шестая. «Сейчас будет холодно», предупреждает врач. Инга тихо шипит, когда по ее совершенно плоскому животу размазывают холодный гель. Игнорируя вибрацию телефона в сумке, я смотрю на монитор, где появляется картинка. «Посмотрим, что тут у нас». Срок беременности моей подруги примерно девять недель. Это не первое ее УЗИ, но я совершенно точно присутствую на чем-то сокровенном, Поэтому решаю на телефон не отвлекаться. Прикусив изнутри щёку, пытаюсь заставить себя сосредоточиться, и у меня даже получается. Сейчас включим доплер и послушаем сердцебиение. Это его руки? В голосе Инги волнение, такой трогательный, я её никогда в жизни не видела. Я не сомневаюсь в том, что Инга будет прекрасной матерью, она умеет защищать свою территорию. Да, это ручки. Прямо у личика. классическая поза эмбриона ручки у личика ножки согнуты я с трудом различаю на экране то о чём они говорят но всё равно это прекрасно я не зря тащилась через полмосквы чтобы составить инги компанию я очень ценю что подруга позвала это делает меня причастной к такому важному событию в её жизни и я этому рада ведь она почти родной человек выдохнув я снова смотрю на монитор Жара в городе сменилась дождём. Он лил всю ночь и утром тоже. Мои волосы слегка влажные. Я умудрилась под этот дождь попасть. Это не самое страшное в моей жизни. Если точнее, это просто мелочь. Мне везёт выслушать кучу анатомических подробностей беременных, прежде чем мы заканчиваем. И я слишком рассеянна, чтобы хоть что-нибудь из этого повторить, несмотря на то, что это было познавательно. Дети Для меня они инопланетяне. Мне не приходилось даже на руках их держать. Я не знаю, как они пахнут, не знаю, как правильно их любить или как о них заботиться. Ты расскажешь, как у тебя дела или нет? Инга стаскивает с ног бахилы и отправляет их в урну. Я же тебя не просто так позвала, добавляет она настойчиво. Я тоже избавляюсь от бахил, и я бы хотела, чтобы свой вопрос подруга не задавала. Ответить на него ей мне так же сложно, как и ответить на него Максу. Есть только один человек, который помимо меня в полной мере знает ответ на этот вопрос. Как бы это ни было поразительно, из всех людей именно он. И я устала думать о нём. Каждую минуту думать о том, какое же выжигающее это грёбаное влечение к нему. Физическое, эмоциональное, сексуальное. Мне подойдет любое из существующих. Твою мать. Твою мать. Сердце колотится, ведь я не знаю, что мне с этим делать. Потребовать первую брачную ночь? В задницу его юмор. Я к нему слишком чувствительна. Сглотнув слюну, я отвечаю Инге. Я выхожу из зоны комфорта. Твоя зона комфорта была болотом, зато теплым. Теплым болотом, да, звучат за моей спиной ее слова. Твоя зона комфорта была болотом, зато теплым. Мы выходим из клиники, и я с удовольствием замечаю, что дождь закончился. Я вдыхаю посвежевший воздух, всей грудью вдыхаю. У меня теперь вечная нехватка кислорода с тех пор, как на моей шее побывали пальцы Золотова. Места, где они меня коснулись, до сих пор жжёт. Касаться его самого тоже было незабываемо. Пфф. Я услышала что-нибудь существенное. Выдохнув, я смотрю на подругу. У меня есть работа, говорю я ей. Если бы она знала, какой ценой мне это досталось, просто не поверила бы. Договор налагает на меня обязательство не распространяться о моём семейном положении, ни официально, ни как, но не это обстоятельство заставляет меня молчать. Я не знаю, просто таковы мои внутренние ощущения. Не благодари, отзывается Инга. Я улыбаюсь и даже не через силу. Я наслаждаюсь несгибаемой уверенностью Инги в себе. Всегда наслаждалась. Когда мы познакомились, она показалась мне стервой. Собственно, это почти так и есть, но с ней было весело. Об эти воспоминания можно погреться. Я обнимаю её, говоря: "Я поеду на метро". Алиса шикает Ингу, пытаясь отнять у меня сумку, чтобы удержать на месте. "Я хочу новостей". делая шаг назад, я отрывисто сообщаю: Я собираюсь стать сукой, прямо как ты посоветовала. Я очень рада, наконец-то, кивает она. Нет, правда, это лучшее, что я услышала на этой неделе. Нет, мотаю я головой. Лучшее это его сердцебиение, киваю на её живот. Закусив губу, Инга прикладывает к животу ладонь. Её глаза горят Я никогда не думала, что беременность способна так подругу изменить. Она расцвела. Подожди, настаивает Инга. Я тебя довезу до метро. Я отрицательно мотаю головой. После нескольких бессонных ночей подряд мне очень нужно проветрить голову, так что, развернувшись, я отправляюсь в направлении, из которого пришла. Алиса летит мне вдогонку. Воздух влажный, Мой сарафан тоже промок под дождём, поэтому липнет к телу. Я обтираю а его край ладонью, прежде чем нырнуть рукой в сумку и среди всего барахла найти телефон. Не понимаю, что это чувство или нет, но я знала, чьё сообщение увижу на дисплее. Оно от моего мужа, и проклятые качели, на которых я перманентно болтаюсь все последние дни, делают новый оборот. Вверх, вниз. Сквозняк в животе и остановка дыхания. И так по кругу. Мы женаты уже 24 часа. Прикусив изнутри губу, я читаю сообщение. Скот ждёт тебя завтра утром. Удачи, Элис.